В их многочисленных выемках скапливалась вода, кое-где подернутая корочкой льда. Ноги скользили, и нам то и дело приходилось помогать себе руками. Мы заметили, что скала спускалась в воду плавно, и на ней имелось много выступов, за которые можно было легко зацепиться. Я решил спуститься, подобно подводному альпинисту, по той стороне скалы, которая была ближе всего к кораблю. Батису предлагалось снабжать меня кислородом. По мере того, как я буду привязывать ящики к тросу, он станет поднимать их наверх. Риск и работа делились между нами поровну. Я спускаюсь в преисподнюю, а он поддерживает циркуляцию кислорода и вытаскивает взрывчатку наверх. Воздушный насос предстояло качать вручную, в равномерном постоянном ритме. При недостатке воздуха я бы задохнулся, а избыточное давление могло привести к разрыву легких. Всё осложняется тем, что Батису придётся качать насос одной рукой, другая рука понадобится ему, чтобы вертеть ручку подъёмного блока, как только я привежу к концу троса динамит. Мы установили насос и блок совсем близко друг к другу, чтобы облегчить ему работу. Мне оставалось только верить в то, что Каф сможет работать синхронно. Я вздохнул. Нос затонувшего корабля смотрел в небо, а корпус наклонился градусов на 30 вправо. Днище так прочно сидело на камнях, сплодно его прошили свинцовыми заклёпками, в кормовой части, упиравшись их в песчаное дно, вне всякого сомнения и находился груз. Батис был свидетелем кораблекрушения. По его словам, огромная трещина в корме корабля раскрылась по шву как жестянка. Мы надеялись, что дыра кажется достаточно большой, чтобы я смог пройти через неё. Сначала мы хотели упростить операцию, а именно сделать следующее: Выдалас спуститься по палубе и проникнуть внутрь по затопленным проходам, чтобы найти трюм. Но потом решили отказаться от этой затеи, скорее всего, двери в коридорах окажутся запертыми, а железные детали проржавевшими от воды. Мне там не пройти. Кроме того, на моём пути могут встретиться острые края дверей и люков, и теснота помещений поставит под угрозу мой воздушный шланг. Единственный выход мы видели в том, чтобы пройти до конца корабля, до его кормы, где, как мы предполагали, находился динамит. Я надел водолазный костюм, свинцовую обувь и сел в шлюпку. Батис помог мне облачиться в скафандр. Бронзовые пластины закрывали большую часть груди и спины. Потом шлем. Его надо было навинтить на ворот водолазной куртки. Но в тот момент, когда Кап собирался сделать это, я остановил его. Посмотрите. Шёл снег. Сначала падали крошечные белые крупинки. Но очень быстро они увеличивались в размере, образуя большие хлопья. Они исчезали едва коснувшись воды. Над морем шёл снег, и это явление, такое заурядное, обычное, вызвало во мне странные чувства. Снег нёшал тишину и покой, служил своеобразной держиょрской палочкой природы. До этого момента на море были небольшие барашки, но тут его поверхность вдруг разгладилась, словно подчиняясь неслышанному приказу. Возможно, эта картина станет для меня последней в жизни. Мир представал передо мной во всей своей скромной, непритязательной красоте. Я раскрыл ладонь. Кропис снега падали на перчатку и сразу же исчезали. Мне вспомнилась Ирландия. Что такое Ирландия? Может быть, какая-то музыка? Я вспомнил своего наставника и ещё одного незнакомца. Человек очень старый, любезный, который однажды много лет тому назад, когда за мной гнали с англичани, помог мне найти убежище, ни о чём не спрашивая. Вот и всё. У меня чуть напряглись скулы, как это бывает, когда хочется плакать. Батис взглянул на небо, не выпуская шлема из рук. Судя по выражению его лица, он оценивал обстановку. Это просто снег, сказал он. Да, просто снег, повторил я, снег и всё. Надевайте на меня шлем. Дорога каждой минут. Как на вентиль шлем и соединил воздушный шланг С клапаном на затылке, в руках я держал два троса. Один должен был обеспечивать мою связь с батисом, второй понадобится для подъёма с рывчатки. Не перепутайте, напомнил ему я. Если я дёрну за сигнальный трос один раз, это значит, что всё идёт хорошо. Два рывка означают, что я привязал ящик к подъёмному тросу. Если я дёрну три раза подряд, рубите шланг одним ударом топора и сматывайтесь скорее. Я зафиксировал иллюминаторы. Они были абсолютно круглые. Один из них располагался спереди, а два других по бокам. Мы проверили воздушный шланг, и я начал спускаться под воду. Волны поглотили меня, охватив леденящим холодом. В одну секунду я оказался в толще воды.